Глава 11. При этих словах я ощутимо вздрогнула. Не замечая моего состояния, Маша продолжала беззаботно щебетать. Поэтому я поехала сперва по дамбе, но там такая пробка образовалась, просто ужас. Все оказались такими же умными, как и я. Подошла официантка с меню. Мне, пожалуйста, сэндвич с лососем, сэндвич с курицей и мексиканским соусом вареную кукурузу, наггетсы, порцию френч-фрайс и газировку. Она сладкая...» Она задумалась, перелистывая страницы меню. «Куда в тебя столько лезет?» Недовольно подумала я, но вслух не сказала ничего. «Она сладкая. Дайте мне банановый чизкейк с клубникой и шоколадом». Она ослепительно улыбнулась и немного виновато пояснела. «Не успела сегодня еще пообедать». Анжелика вежливо кивнула и потупила взгляд. «Вы ведь уже успели покушать?» Спросила она, впрочем, лишь для приличия. М да, могла бы хоть Анжелике что-нибудь заказать. «Ой, а ты так выросла, Анжелика!» Между тем щебетала Маша. «Такая красавица у меня стала». Анжелика от удовольствия аж вспыхнула и зарделась. «Расскажи о себе, а?» «Я в этом году поступила в колледж», — сказала девочка и с гордостью добавила. «В педагогический». «Ой, какая ты молодец!» Чуть не захлопала в ладоши Маша. А я вот так образования и не получила. А с мальчиком ты встречаешься? Признавайся. Анжелика бросила взгляд на меня, опять покраснела и отрицательно покачала головой. А почему так? Ты уже взрослая, такая красивая у меня. Я в твоем возрасте уже встречалась. Меня эта Маша начала выбешивать. То, что она погуливала еще в детстве, не значит, что я позволю ее дочери, которая находится на моем попечении, поступать так же. А вслух я сухо заметила. Анжелика несовершеннолетняя, и прежде всего ей сейчас следует думать о том, как получить образование и устроиться в жизни. «Ой, да что там думать!» — хихикнула Маша. «Главное для нас, женщин, удачно выйти замуж!» Она с неким неуловимым превосходством глянула на меня, и я не удержалась брякнула. «Что совершенно не отменяет тот факт, что на твоего мужа всегда найдется какая-нибудь ушлая профурсетка, которая втихушку нарожает от него детей». Теперь уже вспыхнула Маша, но предпочла не комментировать, торопливо переведя тему. «Так ты сейчас в Калинове живешь, Анжелика? Или в Нефтьюганске?» «В Калинове», — ответила та. «С мамой Лю... Ой, с тётей Любой». «Ну вот, я уже не мама Люба, а тётя Люба», — подумала я, но никак не показала свои эмоции. Но Маша оговорку заметила, и ей это явно не понравилось. Как раз подошла официантка, принесла заказ. Маша принялась торопливо поглощать еду. Мне было не впервой быть голодной, когда кто-то рядом ест всякие вкусности. Я и в том моем мире частенько по молодости сидела на диетах, так что я нормально все это восприняла. А вот Анжелика, хоть и питалась нормально и полноценно в столовой пансионата Союза истинных христиан, от обилия стольких вкусностей чуть слюной не захлебнулась. Но Маша не заметила. Она была поглощена едой. Анжелика торопливо отвела взгляд, А Маша, между тем, вгрызаясь в сэндвич, сказала. «Расскажи о себе. Ты с братом давно виделась?» «С Ричардом», — Удивленно переспросила Анжелика. «Но, в принципе, давно. Недели полторы прошло. Почти две даже, если брать с дорогой». «Так ты его видела?» Маша схватила огромный запотевший стакан с кока-колой и жадно припала к нему. «Как он? Где живет?" «Да с нами он живет, как и жил», — пожала плечами Анжелика. Что ему станется? Нормально с ним все. А я порадовалась, что не рассказала Анжелике о том телефонном звонке из Калинова. Не хватало еще сейчас с Машей обсуждать это. «Тебе нравится в Америке?» — вдруг спросила Маша, а сердце мое упреждающе сжалось. «Здесь природа красивая и архитектура». Слово в слово повторила за мной Анжелика и метнула взгляд на меня, как я среагирую. Я сделала лицо кирпичом, типа не поняла. «Ох...» «Я так скучала по тебе, дочка», — ворковала Маша. «Столько думала о тебе и переживала, как ты там». Я уже еле сдерживалась. В голову лезли злые мысли. Мол, бедненькая какая. Так переживала за дочку, что бросила ее, сама укатила в заграницу и даже ни разу не написала, не позвонила. А если бы Анжелика не нашла тебя, то тогда бы как? Так бы ты и продолжала безутешно орошать слезами подушки по ночам? «Я тоже», — прошептала Анжелика. «Слушай, доча, я вот подумала», — сделала хитрое лицо Маша. «А может, ты останешься здесь у нас, в Америке? Будешь жить с нами. А колледжи и тут какие хочешь есть. Выберем тебе самый лучший». «Ой, мамочка!» Анжелика бросилась Маше на шею, та еле успела отложить очередной сэндвич, иначе быть бы новой футболки Анжелики в мексиканском соусе. «Так, мне это начало надоедать». Анжелика все больше и больше попадала под очарование той распрекрасной жизни, которую яркими красками щедро расписывала перед ней Маша. Нужно было срочно вмешаться, и я вмешалась. «Маша», — сказала я, и та осеклась на полусловии, так и не рассказав до конца, как Анжелике будет хорошо жить у них в двухэтажном особняке в Нью-Йорке и как она будет ходить в модные торговые центры и на латинские танцы. «А? А кто твой муж?» — ласково спросила я. «Где и кем работает? Сколько ему лет?» «Мужа зовут Кайл Смитсон, работает главным менеджером на фирме по автомобильным запчастям. Ему 40 лет», — похвасталась Маша. «И он спортсмен, между прочим, занимается бейсболом, играет за команду от нашего района. Он нападающий». «А тебе?» «Что мне?» «Тебе сколько лет?» — коварно спросила я. Маша, не ожидая подвоха, простодушно ответила. «А мне 43, но я моложе выгляжу, ты же сама видишь». Да, выглядела Маша неплохо. На забугорных сытых харчах, правда, она отъелась, но жизнь в комфорте давали ей явную фору перед измотанными вечными бытовыми проблемами-ровесницами из некогда союзных республик. Хм, ему, значит, 45, он в самом расцвете сил, он красивый, он спортсмен, начала простодушно перечислять я. А тебе уже 43, а Анжелике 16. А еще через год-два она будет совершеннолетней. «Ведь правда же, она очень красивая девочка, а через год совсем расцветет и станет еще красивее». Я улыбнулась. Искушенный человек уровня агента 007 явно бы заподозрил уловку. Но Маша ведь была просто Машей, которая всю жизнь прожила в нефтеюганске, охмуряя вахтовиков и даже среднего специального образования не имела. Поэтому Маша ловушку уровня 007 не заметила. Но зато Маша прошла суровую школу жизни среди женатых сибирских вахтовиков, и посылу ловила сразу, ощутила, так сказать, интуитивно, и крепко задумалась. Так что даже не сразу ответила на какой-то вопрос Анжелике. Нет, я не была свиньей. Наоборот, я бы с радостью отдала Анжелику родной матери, да еще, которая живет в сытой Америке, если бы я была в этой матери хоть на йоту уверена. Но эту Машу я видела впервые, а впечатление, которое уже сложилось о ней заочно, Сейчас лишь укрепилась. И я банально боялась, что девочка в чужой стране, да с такой вот горе-матерью, может запросто попасть в такой переплет, что не выберется оттуда никогда. И помочь ей мы уже не сможем никак. Нет уж. Пусть сперва выучится, повзрослеет, наберется ума, а мать от нее никуда не денется. Захочет, пусть переезжает хоть в Америку, хоть в Гондурас, но только тогда, когда уже сможет за себя постоять. Года через четыре, а то и больше. А вслух я сказала категоричным тоном. Так что идея забрать Анжелику в Америку очень хорошая. И правильная, я одобряю. И, кстати, подумайте, чтобы ей туда-сюда не летать на такое расстояние, то оформляйте документы прямо сейчас. Я все подпишу. У нас еще примерно неделя осталось. Если постараться, успеть должны. Если что, с нами юрист приехал, Петр Кузьмич Пивоваров. Хотя здесь, наверное, нужны свои юристы. Но пока вы будете юристов искать, он хоть соориентирует. Анжелика захлопала от радости в ладоши, а Маша как-то уж слишком рассеянно и отстраненно кивнула. Она явно особого восторга больше не испытывала. Поэтому я подкинула дровишек. Так что всем лучше будет, да и дешевле, если Анжелика сразу здесь останется, а одежду и остальные документы ей Ричард привезет. «Ричард?» — захлопала густо накрашенными ресницами Маша. «Ну да, Ричард», — кивнула я. «Это брат ее. «Я знаю». Икнула Маша и торопливо отпила Кока-Колу из стакана. И куда в нее столько лезет? Но лучше, если вы одежду Анжелики здесь всю купите, продолжила рисовать картины прекрасного будущего я. Потому что Ричарду придется свою же одежду еще вести. Изабелу и ее вещи тоже. Какую Изабелу? Маша поперхнулась Кока-Колой и залила свою куртку. Ну, дочь твою Изабелу, неумолимо продолжала нагнетать я. А у нее одни костыли, сколько места займут? Ему же тяжело все это увести будет, поэтому он скорее всего возьмет только самое необходимое, по минимуму. Маша побледнела и хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на лед. Мне на секунду стало ее аж жалко. Жила себе так хорошо, не тужила, как говорится, а тут бац, трое детей на голову, среди которых одна вообще инвалид. Тут хочешь не хочешь, а воздуха не хватит от потрясения. Я это... Она заюлила взглядом. «Проконсультируюсь с юристами. Ваш юрист наших законов не знает, так что я сама все устрою». Она схватила десерт и принялась торопливо его жрать, выковыривая оттуда клубнику. «Видимо, стресс заедает», — решила я. И продолжила ковать железо, пока горячо. «Ты когда будешь место для Изабела готовить, то выдели комнату ей на первом этаже. Она на второй не заберется, и ей нужна специальная кровать с очень жестким лежаком, Или матрас ортопедический. Маша кивала с таким видом, словно ей хотелось послать меня на три веселых буквы, но присутствие дочери ее сдерживала. И тут в кафе завыли сирены. Извините, у нас эвакуация. Через 20 минут все должны покинуть помещение. Торопливо сказала официантка. Извините за неудобство, но в городе прорвало водоканала канализацию. Власти сообщили об угрозе наводнения. С вас 22 доллара и 75 центов. «У меня же машина со стороны дамбы припаркована!» — воскликнула Маша и принялась торопливо складывать недоеденные сэндвичи в свою сумку. Все, девочки, давайте до встречи. Я доберусь и позвоню, целую!» Она торопливо клюнула Анжелику в щеку и выскочила из кафе. За еду она не заплатила. «Что делать?» — тихо спросила Анжелика. Вид у нее был пришибленный. Такое впечатление, что она вот-вот расплачется. Тем временем в кафе началась паника. Посетители начали выскакивать из помещения, поднялась суета, шум. Я схватила Анжелику за руку и, пока здесь не разбериха, вытащила ее на улицу. Надеюсь, наше бегство никто не увидел. Да, это было некрасиво, но платить за нахалку из сэкономленных на своем питании денег я не собиралась. А на улице царил хаос. Словно в фильме про зомби-апокалипсис, люди носились туда-сюда, машины сбились в кучу и в разнобой гудели. Водители что-то кричали, переругивались. Образовалась огромная километровая пробка. «Нам туда», — сориентировалась я и потянула за собой Анжелику. Это кафе было не так далеко от автобусной остановки. Маша сказала, что ей пришлось ехать по дамбе. Значит, волна фекалий идет с противоположной стороны. Поэтому нужно бежать сюда. Мы выскочили к остановке, лавируя между вставшими намертво автомобилями. Автобуса даже в помине не было. Да и как бы он смог сюда добраться в такой толчье? Кстати, невзирая на отсутствие автобуса, остановка была забита людьми. Интересно, на что они надеются? «Давай сейчас пешком», — задыхаясь, просипела я. «Пробежим еще одну или две остановки, а там дальше автобусы еще должны ходить, а вось выйдем из города». И мы побежали. Изо всех сил. Я бежала и материлась про себя. Во-первых, на Машу. Вот хитрожопая мамашка какая. Анжелику она, значит, решила забрать. Естественно, Деваха здоровая уже работать может, а жить будет у них и зарплату отдавать мамашке. А вот остальных мелких детей ей не надо, особенно дочь инвалида. Кстати, она даже не спросила ничего за Изабеллу. Неужели настолько ей плевать? Даже о Ричарде она хотя бы из вежливости полюбопытствовала, а Изабелла ее совсем, получается, не интересует. Ну и вот как так бывает. Мы резко свернули в сторону, чуть не проворонив нужный поворот, и побежали дальше. Я больше не могу. Чуть не плача крикнула Анжелика. Я устал. Давай хоть минутку передохнем. Я старый, и то бегу, хватая ртом воздух, выдохнула я. Если не хочешь утонуть в дерьме, беги, в автобусе потом отдохнешь. Анжелика шумно шмыгнула носом и побежала. Мы свернули еще раз. Очередная забитая людьми остановка, и даже следа автобуса нету. Бежим дальше, велела я. И мы опять побежали. Я не знаю, сколько продолжался наш забег. Думаю, мы побили все марафонские рекорды. Наконец, мы выскочили у какой-то остановки, где был социальный транспорт, и люди с белыми и красными повязками на рукавах. «Анжелика, объясни им, что нам нужно выехать из города». Хрипло велела я, пытаясь рукавом вытереть заливающий глаза едкий пот. «А то я сто лет переводить буду. Ты адрес пансионата знаешь?» «Знаю», — кивнула та бросилась к ближайшему коренастому негру с повязкой и затараторила на английском. А я обессиленно прислонилась к ближайшему дереву. Руки и ноги дрожали, сердце ходило ходуном, перед глазами плыли круги. "Мадам, вам плохо?" по-английски спросила девушка в белой накидке с эмблемой красного креста, требовательно заглядывая мне в глаза. "Ого", прохрипела я. "Дайте воды". "Вот?" не поняла она. "Water, drink". «Вон минут, мадам», — улыбнулась девушка, сбегала к фургону и принесла мне бутылку воды. О, какое же это блаженство — испить глоток воды после километрового забега. Я так не бегала никогда, ни в той, ни в этой жизни, мамой клянусь. Теперь Америку я еще больше не забуду. И, кстати, вопросов у меня к комиссаровую кущу значительно прибавилось. Но ведь какие гады! Могли же меня предупредить, что город говном зальется? Я бы хоть не попёрлась в это кафе сидели бы дома в целости и сохранности. Буквально через 10 минут небольшой микроавтобус был укомплектован такими же себе бедолагами, как и мы с Анжеликой, и мы выехали по направлению в пригород. «Они сказали, что нас вывезут в соседний район, а уже оттуда мы сможем добраться в наш пансионат», деловито объяснила Анжелика, которая экспроприировала мою бутылку с водой и сейчас допивала остатки. «А они не сказали, на чем мы доедем», — забеспокоилась я. «Если на такси, то у нас денег столько нету». «Я уверена, что там будут автобусы», — беспечно отмахнулась Анжелика и задумчиво спросила. «Мама Люба, как ты думаешь, это дерьмо, оно до нашего пансионата не дойдет, же?» «Думаю, что во всем Нью-Йорке столько дерьма не найдется, чтобы залить всю Америку», — дипломатично ответила я и посмотрела в окно. Некоторое время мы ехали молча. Анжелика демонстративно сопела, Явно хотела обсудить все со мной, но я не обращала внимания. Пусть отрефлексируют эту ситуацию. А сама смотрела в окно и думала. Да, мы сделали это. Мы залили дерьмом почти весь Нью-Йорк. Чувствовала ли я раскаяние? Не знаю. Если смотреть на нанесенный вред архитектуре, то, возможно, да. Но если брать в целом и сравнить с тем, что через пару десятков лет Америка зальет, причем не дерьмом, а кровью Косово, Донбасс, Курск, то нет. Наоборот, я ощущала удовлетворение и радостное злорадство. Но комиссарова и куща я убью, как вернусь. Когда мы, наконец, с двумя пересадками и одним большим скандалом добрались-таки до пансионата, я отправила Анжелику отдыхать, а сама буквально ворвалась в комнату куща. Все трое красавцев сидели в номере и что-то обсуждали. «Я сейчас кого-то убью», сурово заявила им я. «Разве нельзя было предупредить? Мы в городе чуть в дерьме не утонули. Там капец сейчас, что творится». «И это только начало Люба», — тихо сказал Пивоваров и тяжко вздохнул.